Глава 9. Воздух. Страх и ужас совсем не одно и то же. Страх подхлёстывает, заставляет действовать, изобретать. Ужас пролизует тело, останавливает мысли, лишает людей человечности. Гомер достаточно повидал на своём веку, чтобы знать разницу между ними. Его бригадир, не наделённый способностью испытывать страх, неожиданно оказался подвластным ужасу. Но то, что привело Хантрева в такое состояние, удивило встрека ещё сильнее. Труп, с которого тот успел снять противогаз, выглядел необычно. Под чёрной резиной обнаружилась тёмная, лоснящаяся сухожа, вывернутые губы, приплюснутый широкий нос Негров в ГМР не видел с тех пор, как перестал работать телевизор с музыкальными каналами, 20 с лишним лет назад. Но узнать убитым человека другой расы не оставляло труда, курьёз определённо, но что-то отпугающее. Впрочем, бригадир уже взял себе в руки. Странный приступ не продолжался и минут. На осветил пловконосое лицо. прорычал что-то невнятно и принялся грубо раздевать непослушное тело, в чём гомор отдал бы голову на отсечении, что слышит хруст ломающихся пальцев. Издеваются. Ещё раз напомнить, да, а это по-человечески такая кара, охрипел он еле слышно. Перепутал с кем-нибудь? Колечит мёртвого в отместку за минутное унижение, и всё же Сводит давню куда более серьёзные счёты. Старику кратко и поглядывал на бригадира сквозь отвращение, обдирая другой труп совершенно обыкновенный. Девчонка в мародёрстве не участвовала и Хантро её не принуждал. Она отошла, присела на рельсы и скрыла лицо в ладоньях. Гоморау почудил, что она плачет. Кропы Хантро вывел к завороту и сварил в кучу: "Не пройдёт ты и суток, как от них ничего не станет". Днем власть над городом переходит к таким созданиям, что грозные ночные хищники забиваются глубоко в норы, безропотно дожидаясь своего часа. На темной униформе чужая кровь была не видна, но высохла она не сразу. Холодно липла к животу, к груди, будто хотела вернуться в живое тело, починяя мерзкий зуд и кожей рассудку. Вомер спрашивал себя, Так ли уж необходим был этот паскарат? И утешался только тем, что он поможет ему избежать новых жертв на автозаводской. Если расчет Хантера кажется уверен, их беспрепятственно пропустят мимо, приняв за своих. Но если нет, да и стремится ли он к тому, чтобы сократить число лишних смертей на своем пути? Кровожадность бригадира не только отталкивала, но и интриговала комара. Сама оборона не оправдывала. И третий всех совершённых им убийств, но дело тут было в чём-то большем, чем заурядный садизм. Главное же, чем терзался старик, не для того ли, чтобы просто удовлетворить свою тягу, Хантер направлялся на Тульскую. Пусть несчастные, попавшие в западню на этой станции, не могли найти средства против загадочной хиродки. Но это ведь не значило, что его не существует. В принципе, В подземном мире оставались ещё места, где продолжал тлить научная мысль, где проводились исследования, разрабатывались новые лекарства и изготавливались сыворотки. К примеру, Полис слияние четырёх артерий, Сердце метро. Последнее подобие настоящего города, раскинувшееся в переходах между Арбатской, Боровицкой, Александровским садом и библиотекой имени Ленина, где обосновались выжившие врачи и учёные. Или Огромный бункер близ Стаганской, тайный наукоград в собственности Ганса. Кроме того, Тульская не могла быть первой станцией, где разразилась эпидемия. И вдруг комунти уже удавалось победить её. Разве можно с такой лёгкостью отказываться от надежды на спасение, спрашивал себя Гум. Конечно, у старика, теперь носящего часовую мину болезни в собственном теле, был свой корыстный интерес. Разумом Гмэр почти смирился со скорой смертью, но инстинкты бунтовали и требовали искать выход. Если он найдёт способ спасти Тульскую, убережёт родную станцию и спасётся сам. Но Хантер просто не верил в лекарство от болезни. Лишь единожды перебросившись парой слов с дозором на Тульской, он приговорил всех её обитателей к смерти и сам тут же взялся привести приговору в исполнение. Ввёл в заблуждение командование Сивастопольской байками о кочевниках, навязал ему своё решение и сейчас неумолимо приближается к тому, чтобы воплотить его предав Тульскую огню. Или он знал о происходящем на станции нечто такое, что вновь переворачивала всё с ног на голову нечто неизвестное ни Гомеру, ни тому, кто оставил на Нохимовском свой дневник. Покончив с трупами, бригадир сорвал с ремня флягу и высасыл остатки содержимого, что же не было спирт. Использовал ли он своё пойло как приправу или хотел отбить послевкусие? смаковал моменты или пытался забыться, а может, надеялся заглушить спиртом что-то в себе. Чудещая старая дрезина для Саши стала машиной времени из сказок, которая меня иногда развлекала отец. Она уносила девушку не от Коломенской контзаводской, а возвращала её в настоящее в прошлое. Хотя назвать настоящим каменным мешок, где она провела последние годы, этот слепой отросток в пространстве и его времени могло прийти в голову только ей, она хорошо помнила свой путь в ту сторону. Отец, связанный, связанный шапкой на глазах и кляпом во рту, сидел рядом с ней и совсем девочкой. Она все время плакала. Я один из солдат стреляной команды, складывая пальцы, показывал ей разных зверей, тенями плясавших на маленькой жёлтой арене, которая бежала по потолку туннеля на пергаменте из дрезин. Отцу зачитали приговор, когда они уже пересекли мост. Революционный трибунал помиловал его. Казнь заменена на пожизненную ссылку. Столкнул на рельсы, кинул ей нож. Автомат с одним рожком и старый противогаз помогли спуститься Саше. Солдат, показывавший ей лошадь и собаку, помахал девочке рукой. Не было ли его среди застреленных сегодня? Ощущение, что она дышит чужим воздухом, стало сильнее, когда она влезла в черный противогаз, снятый обритом с одного из тел. Каждый крошечный отрезок ее дороги стоил кому-то жизнью. Наверное, Бритт и всё равно застрелил бы их. Но сейчас, когда Саша была рядом, она остановилась с его соучастницей. Её отец не хотел возвращаться домой. Не только потому, что устал бороться. Он говорил, что все его унижения и лишения весят не больше, чем хотя бы одна чужая жизнь. Страдал сам, чтобы не доставлять страданий другим. Саша знал и, что чаша, на которой были сложены все забранные им жизни и так уж находилась далеко внизу. Отец просто пытался восстановить равновесие. А ведь обритый мог вмешаться раньше, мог просто напугать людей над резиной одним своим появлением, а без оружия их без единого выстрела... Саша была в этом совершенно уверена. Никто из убитых не был ему достойным противником. Зачем он так? Станцы ее детства... Оказалось, ближе, чем она думала. Не прошло и 10 минут, как впереди замерцали её огни. Подъездыков заводской никем не охранялись. Видимо, её жители слишком полагались на запертые гермозатворы. За полсотни метров до платформы Абрит и перевёл двигатель на малые обороты, и, приказав Гомору встать у руля, сам подобрался поближе к пулемёту. Дрезина вкатила с на станции почти неслышно и медленно-медленно. Или как время застыло для Саши, чтобы она успела за несколько коротких мгновений всё увидеть и всё вспомнить. В тот день отец оставил её на своей ординации, велев спрятаться, пока всё не разрешится. Тот увёл её глубоко в станционные подбрюшки в одно из служебных помещений, но даже от Оттуда было слышно, как одновременно взревела сотня глоток, и он бросился обратно, чтобы быть рядом с своим командиром. Саша метнулась по пустым коридорам следом за ним, выскочила в зал. Они плыли вдоль платформы, и Саша смотрела на просторные семейные палатки и оборудованные под конторы вагоны. гоняющих в салки ребятишек и судачащих стояков, угрюмых мужчин, чистящих оружие. А видела своего отца, стоящего во главе тонкой цепочки злых и напуганных мужчин, пытающихся охватить и удержать необъятную, выкипающую толпу. Она подбежала к отцу, прижалась к его спине. Он ошалело обернулся, стряхнул ее и влепил за трещину подоспевшему адъютанту, но что-то уже успело с ним произойти. Строй, замерший со вскинутыми автоматами в ожидании команды открыть огонь, получил отбой. Единственным выстрелом стал выстрел в воздух. Ее отец начинал переговоры о мирной передаче станции революционерам. Ее отец верил человеку, Да юца знаки, надо уметь видеть и правильно читать их. Нет время замедлилось не только для того, чтобы позволить ей ещё раз побывать в последнем дне детства. Вооружённых людей, поднимающихся навстречу Дрезине, она заметила раньше всех остальных. Видел, как обритый неуловимым движением оказался с загашеткой, как начал поворачиваться в сторону удивлённых дозорных толсты в раненый ствол. Ранчистерика услышала шипящий приказ остановить движенье и поняла, здесь сейчас погибнет столько народа, что ей до конца жизни будет казаться, будто она дышит чужим воздухом. Но Саша ещё могла помешать расправе, уберечь от чего-то невыразимо страшного и их, и себя, и ещё одного человека. Дозорные уже снимали автоматы с предохранителей. Навозили с ними слишком долго, отставая от обритого на несколько ходов. Она сделала первое, что пришло ей в голову. Вскочила и приникла к его бугристой железной спине, обняв его сзади и сомкнув руки на неподвижной, будто не дышащей груди. Он вздрогнул, как если бы она ужарила его плеткой, замешкался, пешили и изготовившись к стрельбе автоматчики. Старик понял ее без слов. Друзейно рванулась с места, изрыгая чёрные горькие облака, из станции заводской унеслась прочь в прошлое. До самой Повелецкой никто больше не обмолвился ни словом. Хантер высвободился из нежданных объятий, рожав руки девушки так, будто тянул мешавшему дышать сторою рвч. Мимо единственного блокпоста проскочили на полной скорости. Постные с него веером пули впились в потолок над их головами. Бригадир успел выхватить свой пистолет и ответить тремя беззвучными вспышками. Одного, кажется, свалил. Остальные слились со стенами, вжались в неглубокие выступы тюбингов и так уцелели. — Однако, — думал Гомер, посматривая на снижую девчонку, — Он предполагал, что любовная линия завершится вскоре после появления героини, но всё развивалось уж слишком стремительно. Быстрее, чем он поспевал не только записывать, но и понимать. Вы их на Повилецкую встали. Ставику случалось же бывать на этой станции, перенёшись сюда из неких готических легенд. Вместо незымысловатых колон которые держали своды на всех окраинах новостроек московского метро. Павелецкая опиралась на вереницу воздушных округлых арок, слишком высоких для обычных людей. Как часто случалось в таких легендах, Павелецкая была поражена необычным проклятием. Ровно в 8:00 вечера, так что бурлившая станция умирала, преображаясь в собственный призрак. Из всего ее деятельного и пройдошливого населения на платформе оставались лишь несколько смельчаков. Все прочие вместе со своими детьми, со скарбом, с набитыми товаром-баулами, со скамейками и лежанками исчезали. Забивались в убежище. чуть не километровой длины переход на кольцевую линию, и там тряслись всю долгую ночь, пока на поверхности у Повелецкого вокзала рыскали пробудившиеся от сна чудовищные создания. Знающие люди говорили, что вокзалы, прилегающие земли были их безраздельные очи, и даже когда они дремали, туда не отваживались забредать никакие другие твари. Жители Павелецкой были перед ними беззащитны, заслонны от сикавшей на других станциях эскалатр тут по пустотству, и выход на поверхность всегда оставался открыт. По гамеру трудно было найти и менее подходящее место для привала и ночлега. Но Хантер расчитал ночь, достигнув дальнего конца зала Дрезенв стал. До утра будем здесь. Располагайтесь. Стащив противогаз, он обвёл рукой станцию. и покинул их. Девчонка проводил его взглядом, потом свернулась на жёстком полу. Старик устроился поудобнее и прикрыл глаза, пробуя здремать. Четно мысли о чуме, которые он обносил ещё с здоровой станции, снова обступили его. Девушки даже не спала. Спасибо тебе. Я думала, ты такой же, как он, подала она голос. «Не думаю, что есть такие люди!» — откликнулся старик. «Вы с ним друзья?» «Как рыба прилипала с акулой!» Невесело улыбнулся он, думая про себя, что так оно и есть. Людей пожирает хантер, но крововые шматы и человечины перепадают и гомеру. «Как это?» — она приподнялась. «Куда он? Туда и я. Я думаю, что без него не обойдусь. А он? Может быть, он думает, что я его очищу?» Хотя на самом деле никто не знает, что он думает. А почему ты без него не можешь? Девушка подсела поближе к Стрику. Мне кажется, что пока я рядом с ним вдохновение меня не оставит. Попытался объяснить Гемер. Вдохновение от слова вдох? сказала Александра, и неясно было, спрашивает она или утверждает. Зачем тебе вдыхать такой, что от тебя даст Гомер пожал плечами. Это не то, что вдыхаем мы, это то, что вдыхают в нас, ответил он. Я думаю, пока ты дышишь смертью к твоим губам больше никто не прикоснётся. Испугаются трупного запаха, она что-то чертилы пальцем на грязном полу. Когда видишь смерть, о многом задумываешься, бронил Гомер. Ты не имеешь права вызывать её каждый раз, когда тебе нужно подумать, возразила она. А я её не вызываю. Ее. Я просто стою рядом, и потом дело совсем не в смерти, а не только в ней, сопротивлялся старик. Я хотел, чтобы со мной случилась история, которая всё переменит. Хотел, чтобы начался новый виток, чтобы в моей жизни что-нибудь произошло, что меня встряхнуло и в голове прочистилось. — У тебя была плохая жизнь? — участливо спросила девушка. — Скучная. — Знаешь, когда один день похож на другой, они летят так быстро, что, кажется, последний из них уж совсем недалеко, — попытался объяснить Гомер. — Боишься ничего не успеть. И каждый из этих дней наполнен тысячей мелких дел. Выполнил одно, передохнул поробраться с другой, ни сил, ни времени... На что от десяти на важное не остаётся. Думаешь, ничего, ничего начну завтра, а завтра всё не наступает, всегда только одно бесконечное сегодня. Ты много станций видел? Она, кажется, совсем не следил за тем, что ей рассказывает старик. Не знаю, а задачан ответил тот, наверное, все. А я где? Вздохнула девушка. Сначала мы с отцом жили на автозаводской. Потом нас выгнали на Коломенскую. Я всегда хотела ещё хотя бы одно увидеть. Здесь так странно, она обвела глазами Чайдварк, как будто тысячи входов и даже стен между ними нет. И вот все они открыты для меня, а мне что-да не хочется и страшно. Так это был твой отец? Тот второй? Гмр замелса и его убили. Девчонка спряталась обратно в свою раковину и долго молчала. Прежде чем отозваться. Да. Оставайся с нами. Набрался решимости старик. Я поговорю с Хантером, думаю, что он согласится. Скажи же ты, нужна мне, чтобы он развёл руками, не зная как объяснить девушке, что теперь вдохновлять её должна она. Скажи, что я нужна ему. Сашин давил на последнее слово. Спрыгнул он с платформы. Я поправила прочь от дезин. Глади каждую колонну, мимо которой проходил. В ней совсем не было какецтва, она вообще не играла. Похоже, она пренебрегала не только огнестрельным оружием, но и обычным женским арсеналом трогательных гримасок и милых ужимок, взмахов ресниц, способных поднять ураган и полуулыбок, ради которых можно пожертвовать собой или убить другого, или просто ещё не умела ими пользоваться. Так или иначе, арсенал отбыл ей ни к чему. Одним своим прямым уколом глаз она заставила Хантера переменить свое решение. Одним движением накинула на него сети и удержала от убийства. Неужели пробила броню, попала в мягкое или понадобилось ему для чего-то? Скорее уж второе. Даже предполагать, что у бригадира были уязвимые места, что его можно было не то, что ранить, а хотя бы задеть, Гомеру было как-то странно.